Детектив Энди Уилтон «Рэй был плохим парнем», — рассказывает она детективу, то и дело поглядывая в окошко. Энди, не выдержав, и сам бросает взгляд на улицу. Что она там увидела? т а д м а х а л Да нет, обыкновенная живая изгородь, причём запущенная. Лицо собеседницы морщинистое, кожа жёлтая, под глазами обвисло, как у бульдога. Анализ ДНК, найденного в озере Скелета, выявил совпадение с генами Рея Палмера, человека с длиннющим списком судимостей. Впрочем, Рей давно умер, и Энди с Максин о б щ а е т с я с его вдовой. Хотели поинтересоваться, не пропадал ли без вести кто-то из родственниц Рея. Скорее всего, это произошло в 80-х. Максин мнётся в дверном проёме. Энди хочется, чтобы она перестала мельтешить, однако коллега чувствует себя в этом доме не в своей тарелке. «Здесь пахнет смертью», — шепнула она ему ещё в прихожей. «Энди смерть нисколько не пугает. Живёшь полной жизнью, пока она за тобой не придёт. Чему быть, того не миновать. Он с уважением относится к старикам, дожившим до почтенного возраста». Ему нравится с ними общаться, от них всегда можно получить прямой ответ. Жизненный опыт позволяет. Конечно, попадаются и такие, как Вирджиния Холт. Те всё норовят обвести тебя вокруг пальца. Его собеседница — полная противоположность леди Холт. Самая дорогая вещь в её комнате — древний походный будильник, складной, футляре, испорванной на краях искусственной кожи. Женщина излучает душевное тепло — Она открыта и доброжелательна, тогда как леди Холт холодна, высокомерна и неприступна. «Пропала Джин, племянница Рея», — отвечает старушка. «Отец Джин тот ещё отброс, не уступит братцу. к о л а ш м а т и л он домашних без разбора. Вот Джин однажды ночью набралась смелости и сбежала. Через несколько лет её мать попыталась разыскать доченьку». Искала втайне от мужа, иначе тот выбил бы из неё дух. Проследила её до Лица, потом до Бристоля, а дальше ниточка оборвалась. Джин и оттуда переехала. После того о ней ничего не слышно. Может, замуж вышла или за границу удрала. Часто о ней вспоминаю. Вдруг из неё получилось что-то путное. Не хочется думать, что она плохо кончила. «Как звучит её полное имя?» — спрашивает Энди. «Джин Грейс Палмер. Второе имя в честь Грейс Келли. Точно помню день рождения, девочки. Второе июля. Так же, как и у меня. Только вот она родилась в 57-м, а я на 20 лет раньше. Такая уж Джин была отважная. А может, лучше было ей сидеть тише воды ниже травы». т о с ней случилось, детектив?» «Просто Энди», — говорит он. «Пока не могу ответить на ваш вопрос. Если будут новости, обязательно загляну, вы всё узнаете первой». Давно пора прощаться, однако Энди ещё несколько минут проводит в обществе миссис Палмер. Бедняжка. Стоит ему уйти, и она снова останется совсем одна». Будет смотреть на свою ужасную изгородь, погрузившись в воспоминания об исчезнувшей девушке, которую таки ждал плохой конец. На обратном пути Максим звонит в участок. «Мне нужна полная информация о женщине по имени Джин Грейс Палмер. Всё, что сможете найти. Дата рождения — 2 июля 57-го. Она и есть наша утопленница».